чей зашкаливающий коэффициент менсы делал его гением. Сноска. Менса клуб британских интеллектуалов, чья эрудиция определяется по правилу круглого стола, то есть полного равенства всех участников. Конец сноски. Хотя по отцовской линии Каттер был француз, учился он в Кембридже и Оксфорде. Именно в Оксфордском университете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 безжалостного мира динозавров и птеродактилей. Каттера реальность возбуждала больше, чем фантазия викторианской эпохи. Для него каждая плоская гора была Галапагосским архипелагом в небе, кастрюли с караваркой, в которой готовился эволюционный процесс, где живые виды в борьбе за существование изобретали самые причудливые приспособления. Катер подошел к стене, украшенной гирляндами буйной растительности, с которой капала влага. Он осторожно указал на маленький цветок с белыми лепестками. Его похожие на щупальца листья были покрыты крошечными стебельками, на которых висела по сверкающей капельки. Джори, ты знаешь, как называется это растение? Папа, это же проще простого, вздохнул мальчик. Это росянка!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 Катер стоял на краю площадки, глядя в бездонный провал. Это были новые Галапагосские острова нового мира. Мира, который не будет знать тиранию человека».